Глава тридцать первая. Мэлори приходит в себя, не открывая глаз. Она лежит на чем-то мягком, прикрыта одеялом до груди. В комнате кто-то есть. Мама? Это Том, он здесь. Можешь открыть глаза. Это уже Олимпия. Слава богу, Олимпия тоже здесь. Мэлори открывает глаза, и первое, что она видит, — лицо отца. Папа. Взгляд затуманивается от слёз. Она не думала дожить до такого счастья. "Привет", говорит отец, его глаза тоже влажны. Он прекрасно выглядит, хоть и постарел, поседел, а глаза живы, и улыбка ничуть не изменилась, совсем как до нашествия. Правда, одет иначе: на нём фланелевая рубашка и спортивный костюм. В её детстве он никогда такого не носил. Видно, что последние 17 лет он не ездил на машине, а ходил пешком, а также не смотрел телевизор, не пользовался компьютером, не ел в ресторане. И взгляд другой. В нем читаются пережитые страдания, воспоминания и мудрость. Мэлори смотрит на Тома. Что же там было? Толпа безумцев скандировала его имя. Олимпия говорила, будто Том смотрел сквозь стекло, смотрел на тварь. Том начинает Мэлори. Она пытается сесть в кровати, однако усилия ни к чему не приводит. Том молча смотрит на нее. Он здоров. Олимпия тоже здорова. «У тебя чудесные дети», — кивает Сэм. Мэлори едва может говорить из-за нового приступа слез. «У тебя чудесные внуки». «Принесу воды», — произносит Олимпия и выскальзывает за дверь. Мэлори осматривается. Стены обиты рейкой, окна занавешены одеялами, маленькая кровать. Комната похожа на спальню для гостей. Чисто, уютно. Рядом отец. Мелрис снова переводит взгляд на Тома. Что с тобой произошло? Том словно тоже стал старше. У него умиротворённое лицо человека, который добился желанной цели. Он выглядит успешным, если в новом мире вообще возможен успех. «Знаешь, а мой внук изобрел способ смотреть на тварей», — объявляет Сэм. Мэлори снова пытается подняться. Сэм быстро подходит к кровати, опускается рядом с ней на колени. «Я тебе обязательно расскажу, только, наверное, не все сразу». «Где мы?» Сэм улыбается. «Это мой дом, по крайней мере, последние несколько лет. А вообще, истории у меня хватит на целую библиотеку». Как мы с мамой шли на юг после нашествия. Даже если благодаря тому теперь можно смотреть на тварие без опаски, воспоминания о них ещё болезненны. О, папа, у меня тоже много историй, улыбается Мелอรี่. Мы на Чибе, достаточно далеко от центра. Сам задумчиво смотрит на занавешенные окна, совсем как в детских воспоминаниях смотрел в сад, а сейчас Мэллори была уверена, что ты придёшь в Индиан-Ривер. Мы много об этом спорили. Значит, мама. Да. Голос спокойный. Сам же успела оплакать жену, как Мэллори успела оплакать его самого. Шеннон приносит Мэллори. Да, Олимпия нам рассказала. Папа улыбается. Они с мамой давно похоронили обеих дочерей. Кому нам? Я держу твою маму в курсе событий. Потя она и переехала. Она похоронена в саду. Папа, мне так жаль. Сэм Кивайт машет рукой, мол, не волнуйся, я в порядке. Я бы хотела сходить на могилу. Сэм встаёт и подаёт Мэллери руку. Она будет рада. Мэллери глубоко вдыхает, прежде чем выйти в заднюю дверь дома, держит отца за руку. По всему Индиан-Ривер идёт изготовление масок из зеркального стекла, однако Мэллори с отцом пока предпочитают повязки. "Давно вы здесь?" спрашивает Мэллори. "Около 3 лет. К вам приходила перепись населения". Сэм вспоминает, Мэллори слушает, как шумят деревья в саду, как ветер гонит по траве сухие листья. "Да, приходил человек. Опасное это затея. Мама ему сказала, «Вы делаете благородное дело». Мы предложили ему переночевать, а он отказался, мол, некогда. Глазам, спрятанным под повязкой, вновь подкатывают слезы. Вот бы найти переписчика, рассказать, что его усилия не напрасны, и как сильно он ей помог. «Пойдем к мэри», — говорит отец. Он сводит Мэлори по каменным ступеням на лужайку — Мэлори слышит, как качается от ветра ограда. Глаза крепко завязаны. «Ну вот», — говорит Сэм. «Не бог весть что, конечно, но я сам ее хоронил. Мне важно было самому». «Как она умерла?» «Во сне, Мэлл. Не оттвари, слава богу». Он опускается на колени и тянет за собой Мэлори. Она ощущает под ладонями каменную плиту, опавшие листья, траву. Вот, говорит отец. Потом убирает руку, и Мэлри остаётся наедине с Мэри Уолш. Она думала, что уже смирилась со смертью матери, однако сейчас понимает: раньше она не давала себе разрешения горевать. Некогда было раскисать из-за тварей. И от так по тебе скучала, сквозь рыдания восклицает Мэлри. Они живут в доме отца уже 2 недели, и Мэлори каждый день навещает Мэри Волш. Оказывается, не все жители города настолько прогрессивные, как чудаки на площади, которых она слышала в первый день. Теперь понятно, почему Сэм здесь остался. Понятно, даже несмотря на их крайне безрассудное поведение, возмутившее её в день прибытия. В новом мире люди делятся на надёжных и потенциально опасных. Только вот кто из них живёт более счастливо и полноценно. Мэллори много думает о Гаре, мысленно готовится к новой встрече. Олимпия всегда на страже. Дети часто приходят вместе с ней на могилу, рассказывают бабушке о реке, о школе для слепых, о лагере Един и о поезде. А Мэллори рассказывает о Шеннон. Ей нравится говорить с мамой. Она описывает своих первых соседей, дома старшего Олимпию, Феликса, Джуса, Шэррил, Дона, даже Виктора. А когда они возвращаются в дом, она видит по лицам детей, что и они многое слышат впервые. Как трудно ей было пережить друзей, жить вместе, полюбить, а потом потерять. Сэм говорит, что хранит в кладовке арбалет и часто ходит на олени в слепую. Бывают моменты, чудесные секунды, Когда ей кажется, что она дома, на верхнем полуострове, снова в родительском гнезде, где выросла. Если дойти до конца сада, увидишь сосну, где она когда-то пряталась, где Сэм и Мэри Уолш без труда её отыскали. Часто за обедом, когда они вместе едят на кухне консервы, Том рассказывает о своих приключениях. Он смастерил очки ещё в лагере Един, однако испытать не решался. Несмотря на запреты, взял их в путешествие. А здесь, в Индиан Ривер, двое мужчин посмотрели на тварь сквозь зеркальное стекло, которое достали в продуктовом магазине и не потеряли разум. Как раз когда Мелрори дошла до площади, Том должен был попробовать сам. Он увидел тварь. Мелрори он тоже видел. И каждый раз, слыша его рассказы, Мелрори ждёт ужасной концовки. Однако том рядом он здоров, и к тому же его изобретение похоже изменит мир к лучшему. Том говорит: В Индиан Ривер хотят наладить массовое производство очков, послали людей во все окрестные городки за зеркальными стёклами. Олимпии том проводит много времени на улице. Они смотрят, и никто из них ещё не сошёл с ума. А когда возвращаются домой, Безумолку рассказывают Мэлори и Сэму о своих впечатлениях. Сэм часто сжимает руку дочери. «Все хорошо», — говорит его рукопожатие. «Все и правда хорошо. Ее дети наконец-то живут. Олимпия благодаря биологической маме, том своей изобретательности». Мэлори справилась, она сберегла их до этого момента, и многие жители Индиан-Ривер дожили до Великого Дня. хотя некоторые и не заслужено. Как-то оставшись соцомные дни, она просит: "Научишь меня стрелять из арбалета? Надо быть готовой к встрече". Конечно, кивает Сэм. И вот она выходит на улицу с арбалетом, дети ведут её под руки. Она не объяснила Сэму, зачем ей учиться стрелять, хотя он наверняка догадывается. Мэлори пока не надевала зеркальные очки, слишком страшно. Она не в силах в одночасье побороть привычку 17-летней давности, хотя, чтобы стрелять, необходимо зрение. Пока глазами ей служат дети. Она уже четвертый раз ищет его в городе, человека, которого Том до сих пор называет Генри, который сразу же не понравился проницательной Олимпии. И с каждым походом Мэлори набирается решимости – Она никогда не совершала убийства, не спускала курок, не перерезала горло, не душила. Каких бы опасных людей они ни встретили в странствиях, какие бы странные чужаки ни наведывались в их лагерь, никогда. Однако убийство Гаря для неё не просто убийство. Это возмездие за то, что случилось с её соседями. Месть за друзей, чьи тела она нашла и похоронила. Не хватает одного тела. гари. Они находят Гари недалеко от дома, на заднем дворе заброшенного винного магазина. Олимпия первая его заметила и подала условный сигнал, тронула за плечо. Он спит, прислонившись к стене, шепчет Олимпия. Это точно он, говорит Том. Арбалет громоздкий. Однако Мелри 17 лет защищалась от мира, она в прекрасной форме. Чуть выше Советует Том. Он стоит за плечом, помогает прицелиться. Ещё, говорит Олимпия, поправляя орудие. Только бы не промахнуться. Мало ли готовиться попрощаться с прошлым, закрыть за ним дверь, запереть замок. А ведь Гаря оказался прав, вдруг думает она. Человек гораздо страшнее тварей. Жаль, что она и её соседи ему тогда не поверили. «Вот так нормально!» — говорит Том. Мэлори спускает курок. Гарри не издает ни звука. «Прямо в грудь!» — восклицает Том. «В самое сердце!» — говорит Олимпия. Они осторожно приближаются к мертвому телу. «Сдохни, скотина!» — говорит Том. «Том, что за выражение?» — говорит Мэлори, потом добавляет. «Мы не дали ему последнего слова. По делам, он слишком много говорил при жизни». Олимпия направляет руку Мелрик за запястье, проверить пульс. Он мёртв. Дети спят. Сэм тоже. Вчера они с Мелри долго обсуждали будущее, сошлись на том, что не хотят и навсегда остаться в Индиан Ривер, в этом доме, среди этих людей. Сэм поговаривает о возвращении на верхний полуостров. Путь не лёгкий, однако Сэм Волш справится. И Мэллори согласна, хотя дату отправления они пока не обсуждали. 6:00 утра, ещё не рассвело. Мэллори идёт на кухню, берёт стакан, зачерпывает воду из ведра и пьёт. На кухонном столе очки из зеркального стекла, которые по проекту Томаса орудили местные умельцы. К дому часто приходят люди, чтобы расспросить о его изобретении. Сначала Мэллори всех прогоняла, Теперь некоторых состорожность впускает. Когда она выгнала знаменитую Афину Ханс, та очень обиделась, потребовала объяснений. Мэллори тогда сказала, что бы она убиралась по добру по здорову. Ей крупно повезло, что изобретение сработало и стомам ничего не случилось. В противном случае Мэллори крутит очки в руках, рассматривает, решается. Затем надевает Долго стоит перед занавешенным окном, глядя в темноту, потом снимает с крючка куртку и, закрыв глаза, выходит в заднюю дверь. Уже осень. Под ногами шуршат сухие листья. Опустив голову, она ждёт солнечного тепла. Ей нравится стоять здесь у могилы, можно поговорить с мамой. Опустив голову и зажмурившись, Мэллери в который раз рассказывает о Шеннон. Потом оденутся Когда они всё-таки отправятся на север, она обязательно заглянет в Макино Сити и разыщет человека, который оживил поезд. И когда она чувствует тепло на склоненной шее, когда первые солнечные лучи озаряют землю, Мэллори открывает глаза. Первый раз за долгие годы смотрит на мир. Удивительно, какие знакомые краски. Она помнит их словно старых друзей. У янок могила Мэлли, усыпанная листьями, жёлтыми, красными, оранжевыми. Мэлли поднимает взгляд и видит тварь. В саду, всего в нескольких футах, безумная птица с чёрно-синими перьями, чёрными, как волосы Мэлли, синими, как её глаза, взмахивает крыльями. Пусть кружит сколько угодно, она не долетит до цели. Вдох. Пауза. Выдох. Замеряв Мэлори смотрит на тварь, наблюдает. А существо, загадочное как сама бесконечность, смотрит на свое отражение. Возможно, оно видит в зеркале вечность. Тщетно подбирая подходящие слова для описания происходящего, стоя на могиле матери и зная, что отец и дети в безопасности, Мэлори понимает, что только что преодолена некая пропасть, что ничего больше у неё не отбирают, а скорее наоборот, пришли что-то вернуть.